Глава пятая Коню повезло, скотина успела проскочить между мостками и монстрами. Да и чудовища, похоже, плевать хотели на скакуна. До ближайшего урода было метров десять, когда Чингер, силой оттолкнувшись от настила, прыгнул влево. Демон в воздухе швырнул искр, не столько сбивая магическую защиту с врагов, сколько заставляя их отпрянуть. Мне достались твари справа. И это хорошо, их было чуть меньше. К тому же даже их длинных лап не хватало, чтобы уверенно двигаться в глубокой топе. К сожалению, достать всех одной стеной демонического пламени у меня бы не вышло. Слишком далеко чудовища стояли друг от друга. Поэтому я тоже начал бой с искр. Первые четыре сняли щиты, и только в этот момент пятая тварь добралась до помоста. Однако стоило ей протянуть лапы, чтобы выбраться из черной воды на доски, я создал стену. К ее вспышке добавился тающий щит, и монстр, лишенный двух передних ног, покачнулся отпрянув. прянов. Еще секунды, и уродливая туша просто рухнула назад, поднимая тучу брызг и уходя под воду. Сзади рычал что-то веселое чингер, взрывалось черное пламя, превращая воду в пар, пещели, попавшие под руку демона монстры. Я же пробежал по мосткам, чуть назад, бросив еще несколько искр, уже не прикрытых щитами чудовищ. Они все еще оставались в болотной яме и вязли в трясине, а рядом со мной оказалась не такая большая глубина, по которой сбежал конь. Я мог бы там стоять, не боясь утонуть». На доске выпрыгнул монстр и, резво перебирая лапами, понесся ко мне. А Дуреш и Алис. Стена черного огня обуглила деревянную тропу, а тварь успела отскочить назад. Но тонкие лезвия на ногах сыграли против хозяина. Одно вошло четко между деревяшек, другое промазало мимо опоры и не успело чудище выровняться, как его перевернуло кверху брюхом. Мелькнуло испортившееся тело. и тварь упала на первого подранка, только сумевшего вынырнуть на поверхность. Справа от меня взбаламутилась вода, и ко мне стремительно метнулись лапы подобравшегося врага. Я не успевал ничего сделать, а потому шагнул влево, мгновенно погружаясь в холодную воду по грудь. Болотная жижа сдавила ребра, в лицо плеснула грязь, и я выбросил руку с искрой раньше, чем сумел восстановить равновесие. Монстр не стал развивать успех и отпрянул, но заклинание не было прицельным, и искра пролетела намного выше. На мостки за это время забрались остальные чудовища, и теперь медленно наступали, видимо, учли неудачу товарища, застрявшего между досок. Это позволило мне сплюнуть жижу и выбрать новую цель, прежде чем враги оказались слишком близко. Адоре... шеалис новая вспышка стены огня ударила не по ближайшему чудовищу, а вспыхнула вдоль мостков, испаря воду и выжигая сразу троих уродов. Изжа от боли, монстры отпрянули, но самый первый, успевший пробежать пару метров, все же оступился, и его лапы разъехались. Искра прервала мучение упавшего врага, и оставшиеся без человеческого тела ноги свалились в воду. Позади меня на мостке неожиданно запрыгнул Ченгер. Демон выставил обе руки в стороны и на согнутых ногах бросился в атаку. Первого же противника он просто перепрыгнул, заставив и без того дышащую наладан дорожку окончательно расшататься. От толчка демонических ног полопались скрепы, и мостки расползлись в стороны, отрезая дорогу в деревню. А Чингер, перемахнув через первого врага, приземлился у него за спиной и еще в полете, полоснув второго сверху вниз, свел выросшие когти вместе, окончательно рассекая скрискую плоть ног. Выхватив у трупа одну из лап с лезвием, демон тут же без замаха швырнул ее в бок, пронзая повторно вырезающего из воды подранка. Лишенный передних лап монстр вновь потерял равновесие, А сила броска оказалась такой, что его пригвоздила ко второму поднявшемуся в яме чудовищу. Тут уж я воспользовался моментом и бросил в обоих четыре искры, не желая рисковать. Урод, позади которого стоял Ченгер, резко согнул лапы и, сжавшись в комок, бросился ко мне, выставив передние лезвия. Туша закрутилась в полете, но влетела в стену черного пламени. так что на меня только пепел посыпался. Голодный, — со смехом прорычал Ченгер, второй отсеченный лапой, кромсая оказавшегося перед ним врага, — тогда жри. Укротив передние конечности монстра, демон от души замахнулся вражеской ногой и вогнал ее прямо в разинутый рот искалеченного противника. Осев на мокрые доски, монстр замер, а мой спутник, выкинув сжатую в кулак руку вперед, создал сферу демонического огня. Оглушительно бахнул взрыв, буквально на клочки разметывая оказавшуюся следующую жертву. В полете часто исковерканной магией хибы плоти догорали, веселым фейерверком опадая на черную воду. Чингер на мгновение обернулся ко мне и с усмешкой хмыкнул. «Догоняй, твоя милость!» И прежде чем я смог ответить, он вновь скакнул в сторону следующей группы монстров, на лету забывая от охватившего его азарта. Я же доковырял до уцелевшей части мостков и, опираясь на них, взобрался на доски. Демон мгновенно перемещался от одного врага к другому, исчезая здесь и появляясь там. Чудовища, еще недавно казавшиеся победителями, теперь смотрелись жалко. Чингер просто не давал им шанса даже сориентироваться. Взмах когтями, и один урод лишается ноги, мгновенное перемещение, и демон уже пробивает кулаком голову другого. Волны и брызги болотной жижи разлетались во все стороны. Вода, казалось, кипела от той скорости, которую развил мой соратник, и монстры, которых оставалось всего трое, попытались ретироваться. «Рифт!» — выкрикнул Чангер, резко хлопая в ладоши. Из его рук вырвалось переливающееся всеми цветами радуги заклинание. Надувшись мыльным пузырем, оно охватило отступающих тварей, и те завязли в его поле, как в киселе. Демон рванул к ним, на ходу успев подхватить не успевший уйти на дно ногу поврежденного чудовища. Костяное лезвие замелькало, с каждым ударом укорачивая лапы противников. Я слышал их отвратительный визг, но демон лишь хохотал, явно наслаждаясь процессом. Мне оставалось только отплевываться, глядя на то, как Чингер развлекается. Он шинковал их еще пару минут, пока измененные магией хибы люди не превратились в нарезку солями. Только убедившись, что дальше измельчать нечего, демон подпрыгнул в воздух, подняв очередную тучу брызг и приземлился уже на другой стороне мостков. Закинув костяную лапу, как меч, на плечо, Чингер обернулся ко мне. — Ну, Герелл, ты идешь? — с довольной улыбкой спросил он. Конечно, прежде чем перебраться на другую сторону, мне пришлось ловить коня, но, к счастью, далеко тот не убежал. дрожа от холодного ветра, бьющего по мокрой шкуре, и пережитого ужаса, мой транспорт остановился на границе только сейчас окончательно отступившего тумана. А когда я вернулся к разрушенному мосту, с удивлением обнаружил, что жители Черной уже бросили времянку. Ченгер, все еще держа в руке лапу монстра, следил, чтобы деревенские все делали правильно. К его чести он не стал щеголять в родном обличии и вновь принял вид почти человека. У них для тебя новости, радостно оскалившись, отчего и без того напуганные случившимся крестьяне, и вовсе шарахнулись в стороны, заявил мой спутник. Я не без опаски прошел по свежему настилу, ведя коня за собой в поводу. Лошадь вздрагивала, переступая через темные пятна, мерзко выглядевшей кровью убитых монстров, но все же шла. — Ваша милость! — проблеял уже знакомый мне по прошлому визиту староста деревни, низко кланяясь и трясясь от страха. — Приветствую, Симон! — кивнул я в ответ. — Объясни, что тут случилось? Честно признаться, только отправившись за сбежавшим скакуном... Я вспомнил слова Салем. Кацпер с его ребятами обнаружили место ритуала на магии крови, и, похоже, теперь мы знаем, для чего он был предназначен. Напрягало только несколько вещей в этой истории. Во-первых, мы не всех ублюдков положили во время штурма Чернотопия. Во-вторых, откуда-то культисты прознали, что я отправлюсь с инспекции по деревням. А я ведь сам об этом сказал только утром, когда, собственный собирался в поездку. «Ваша милость, не казните!» — неожиданно упал на колени Симон, громко ударившись о доски на стилок костьми. «Мы не знали, что эти мерзкие твари здесь. Пусть Раек меня доброго по смерти лишит, но я их впервые увидел, когда вы туман магии разогнали». Истеричные нотки в его голосе намекали, что староста не врет. Впрочем, я и так ему верил. Не производил Симон впечатление человека, который может хладнокровно вынести подобного соседства. Чем дальше от цивилизации, тем сильнее становились предрассудки. И хотя я знал, что Мархана точно существует, то к наплевавшему на собственных детей Райгу относился скептическим. Хиба вот точно существует, а вот, так сказать, «белый бог», ни разу себя не проявивший за всю историю Эделона, не вызывал во мне никаких чувств. «Встань, Симон», — велел я, оглядывая народ, скучковавшийся у первых отмазков одноэтажных построек. «Твоей вины в этом нет, и казнить тебя не за что. Вы все равно ничего не смогли бы сделать, даже если бы знали о чудовищах Хибы». Услышав имя божества, староста скривился от отвращения и поспешил подняться на ноги. Черное пятно на правом колене, которым он, не глядя при падении, испачкался в крови монстра, вызвало на его лице едва ли не приступ рвоты. — Ваша милость, но ведь их перебили! — воскликнул он с искренним удивлением. Как видишь, культ оставил на прощание свой подарочек, пожал я плечами. Но ты не об этом думать должен. Может быть, заметил кто, как они подбирались, или вообще что-то странное происходило. Сучив стоящему рядом со мной мужику из деревни Поводья коня, я взял Симона за худое плечо и, подивившись его костистости, поволок старосту в сторону домов. Вообще, в черный народ оказался подстать месту своего обитания. Мелкие, костлявые, с вечным и поголовным конъюнктивитом. Они пропахли потом, сыростью и тиной. Кожа желто-зеленая, не знавшая нормального солнца. Вечные туманы и тучи на небе мешают светилу. Толковая одежда, если у кого имелась, то явно хранилась для других, более праздничных дней. А так каждый носил простые рубахи из плетеной травы, такие же плетеные сапоги, больше похожие на лапти с высоким голенищем, до да штаны. Ели тут в основном всю ту же рыбу, да изредка умудрялись промышлять болотной птицей. Периодически староста посылал телеги с добытым торфом и простыми поделками жителей на ярмарку в Чернотопье, откуда везли зерно и муку. Но жили, как и все, в впроголодь, поставки были делом редким. Да и транспорт тащили вручную, не прибегая к тягловым животным. Их просто в черной не имелось. «Никто ничего не видел, ваша милость», — заявил Симон, когда мы дошли до скопившейся на границе селения толпы. «Мы же и в туман не работаем, и магов у нас нет, чтобы такие вещи чувствовать». Я кивнул, похлопав собеседника по плечу, и, судя по чуть напрягшемуся лицу старосты, едва не сломал ему кости. — Ладно, будем считать, что с тварями покончено. Вам они и вредить не собирались, а напали только из-за того, что пришел я. Сам видел, тела уже прогнили насквозь, набрали воды и кое-где всерьез пожеваны болотными тварями. Так что, если бы я не пришел сегодня, они бы там изгнили окончательно. Мое объяснение не особо успокоило народ, но Симон с готовностью закивал, принимая мою версию за правду. Я же пробежался взглядом по лицам людей, пытаясь определить, кто из них может быть связан с культом. Но, увы, то ли такого среди них не имелось, то ли он хорошо владел лицом. А теперь, сменяя тему, заговорил я, представляю вам своего первого помощника, соратника и защитника, Ченгер. Я махнул рукой, и демон подошел ближе. Отсеченную конечность чудовища... Он выбросил в болото и, отряхнув испачканные жижи ладони, встал рядом со мной. Демонические глаза тоже рассмотрели деревенских. Но, в отличие от меня, при виде Ченгера народ действительно испугался. И то верно, про демонов они до сих пор только в сказках слышали. И ничего хорошего там не было. А я же, если бы прогдевался, только Симона бы и обезглавил. Он прекрасно чувствует ложь. «А потому крайне советую не врать, когда разговариваете рядом со мной», — напустив строгости в голос сообщил я. «Сейчас мы с Симоном поговорим о делах деревни, а ваши мужики пока соберут головы убитых чудовищ. За каждого из этих уродов Аркейном назначена награда. Орден ныне сидит в Чернотопье и скоро начнет строить анклав на месте лесной деревни». Все вырученные деньги за убийство монстров Хибы я, клянусь своим посмертием, пущу на нужды черной. Так что постарайтесь выловить побольше. Староста, услышав о награде, даже нашел в себе силы улыбнуться. И то правильно, барон не злится, деревня не пострадала, а тут еще и такие деньжищи голову свалились. Так сам он теперь станет в глазах односельчан еще более важным человеком, чем прежде. ведь это при нем черная распустится, как лилия. Чингир остался на улице, каким-то непонятным образом сумев не только организовать сбор частей тел уничтоженных монстров, но и начав диалог с парочкой крестьянских девчонок. И при этом я видел, как, слушая его, девушки сперва переставали бояться, а потом и вовсе подходили все ближе, будто желая прикоснуться к такому могучему воину, а то и не только прикоснуться. Задумавшись, бывают ли в Аделоне полудемоны, я выбросил эту мысль из головы, как только Симон поставил на стол кружку с пенной брагой. Пива в черной не было, а вот на болотных ягодах напитки настаивали. Впрочем, чем им еще заниматься, если промысел зависит от погоды? Дом старосты, собственно, ничем особенным не отличался от остальных жилищ в деревне, Небольшие синие стены, которые завешены сетями, плетушка с печкой по черному, в черное разрешено использовать добытый торф для обогрева без ограничений. В единственной комнате пара лавок, на которых ночуют хозяин с хозяйкой, да обеденный стол. А что, ваша милость, вы хотите сделать с той наградой? Садясь напротив меня, с точно такой же деревянной кружкой в руке, негромко поинтересовался Симон. Я вздохнул, вынимая из сумки, которая всю дорогу оставалась на коне, и только по этой причине уцелела бумагу и чернильницу с ручкой. Староста с готовностью метнулся в угол и установил незажженные плошки жировых светильников так, чтобы мне не приходилось держать лист. В доме царил утренний полумрак, но окна уже распахнуты, и слабый рассеянный свет проникал в помещение вместе со свежим воздухом. подмоченным ароматами гнили и тухлой воды. Но для местных это привычно, а я, искупавшись, благоухал ничуть не лучше. — Прикажи пока сообразить мне помывку, — распорядился я, не спеша приступать к делам. — А пока я запишу, что случилось и сколько чудовищ мы с Чингером перебили. Ты же грамотен, Симон. — Да, ваша милость, я же староста, — кивнул он, подрываясь на ноги. — Да ты не спеши, так выпьем спокойно по кружке, усмехнулся я. — Так вот, запишу, сколько было этих уродов, потом ты прочтешь и заверишь, что я не соврал. А то, сдается мне, большинство чудовищ нам никаких следов не оставило. Но с бумагой, да еще заверенной тобой как старостой, да и привезенных голов, орден поверит нам больше, понятно? Сымон не был дураком и выгоду свою понял моментально. И то, верно, сожгли мы твари порядочно, а ведь за каждую деньги должны быть выплачены. — Конечно, я все подпишу, — закивал он. — Ну, вот и хорошо, — улыбнулся я, делая глоток. — Итак, сколько ты насчитал, чудовищ? Он мгновенно смекнул, к чему я клоню. — Три десятка, ваша милость. — Так и запишем, Симон, так и запишем.